и они следуют за ним в Лондон или на континент. И при этом у него такой невозмутимый вид, который поразил Толлифора с первой же встречи. А вот он, Толлифор, выслушав это неожиданное приказание, обязан ломать и перестраивать все свои планы, лишь бы тот другой мог наслаждаться жизнью, уверенно быстро добиваться своего. Глава Криво 47. На исходе сентября Бернис провела четыре дня в трагесоле, наслаждаясь красотами природы и седой древностью, которой дышало все в этом поместье. Стэн пригласил к себе на это время мистера и миссис Уайлер, веселую и приятную пару, живущую по соседству, а также Уоррена Шарпляса богатого рыбопромышленника, давно уже перешедшего из разряда дельцов в джентльмены. Все трое должны были помогать хозяину развлекать миссис Картер. Бернис при ближайшем знакомстве со Стейном убедилась, что он действительно, как он и говорил ей, уделяет развлечениям не меньше внимания, чем делам. Иными словами, он умеет брать от жизни все, что можно — Стейн любил и свое поместье, и его окрестности, бескрайную, поросшую вереском равнину, с одной стороны окаймленную лесами, с другой спускающуюся котмелями и утесом, изрезанного бухтами западного побережья Англии. Он старался, возможно, больше бывать вдвоем с Бернис, водил ее в поле смотреть гигантские камни, которые высились рядами или образовывали круги, Должно быть, им поклонялись в древности друиды или иные жрецы, от них веяло чем-то таинственным и первобытно суровым. Он рассказал Бернис о медных и оловянных рудниках, существовавших здесь еще до римского владычества, о больших рыболовных флотилиях, выходивших в открытое море из залива Сент-Айвс и Спензенса, что в заливе Маунтс и о древнем племени, все еще живущим в окрестных деревнях. У него самого в поместье есть несколько человек из этого племени. Они говорят на почти забытом теперь языке и до сих пор верны обычаям прадедов. В заливе Маунс стояла на приколе яхта Стейна. На ней, как убедилась Бернис, могла бы разместиться компания «Человек в двенадцать». От самого высокого холма в окрестностях Трагесола видны были ла и пролив святого Георга. Бернис вскоре заметил, что Стейн гордится этим диким краем не меньше, чем своими владениями в нем. Именно здесь он чувствовал себя настоящим лордом, всеми признанным и почитаемым. Возможно, когда он совсем остепенится, — думала Бернис, — его потянет в родное гнездо, и он решит навсегда сесть здесь. Ее, однако, такая перспектива не соблазняла. Уж слишком здесь голо и дико, хоть Бернис и восхищалась этой первобытной красотой. Тегасоу Холл, длинное серое мрачное здание, спасало в глазах Бернис лишь пышность внутреннего убранства, пестрые занавеси и ковры, старинная французская мебель, картины старых французских и английских мастеров и вполне современное электрическое освещение и водопровод. Больше всего поразила Бернис библиотека. Она оглядывала ее с чувством благоговения. Графы Стейны собирали книги из поколения в поколение свыше полутора веков. И теперь это было настоящее сокровище. Время в трагесоле проходило в непрерывных развлечениях. Катались на яхте, купались, устраивали пикники на берегу моря, среди скал. И Бернис все больше удивлялась Стейну. В нем чувствовалась какая-то грубоватая простота, которая как-то не вязалась с его любовью к роскоши и удобствам. Он был ловок и силен, с легкостью мог потянуться на руках шесть раз кряду, ухватившись за сук какого-нибудь дерева. Он оказался и отличным пловцом, даже когда по морю ходили высокие волны. Стейн отваживался заплывать так далеко, что Бернис могла лишь со страхом и изумлением следить за ним глазами. Он без конца допытывался, как она относится ко всему, что ему нравится, и очень радовался, если их мнения совпадали. И он строил планы на будущее,